Глава десятая. Обри. «Итак, Итан...» Лиса встала напротив меня, хитро улыбаясь. «Я хочу знать все. Рассказывать пока особо нечего. У нас было одно свидание, сегодня будет второе». Я взяла половинку бублика и стала намазывать его сливочным маслом. Было воскресенье, время завтрака, я собиралась лениться весь день, а вечером встретиться с Итаном. «Вы целовались?» Лисе нужны были подробности. Я кивнула. «И? Тебе понравилось? Он хорошо целуется?» «Ну уже детка, дай мне хоть что-нибудь. В моей личной жизни все очень скучно, но мне нужны эмоции». В конце первого курса Уил и Лиса расстались, и вот уже несколько месяцев она ни с кем не встречалась. «Целуется он хорошо, он даже очень хорошо», — заулыбалась я. «Так хорошо, что ты бы ему дала?» «Возможно», — с флером таинственности протянула я. «Мне нравился Итан». Мы отлично провели время. Он оказался не только симпатичным, но еще и веселым и интересным. Я хотела снова с ним встретиться. Кто знает, может, из этого что-то выйдет. И я не приукрасила, когда сказала, что целуется он хорошо. Когда он поцеловал меня в своей машине, мне хотелось большего. И будь Итан понастойчивее, я могла бы и не устоять. Меня смущало только то, что Итан был другом Кори. Хотя в этом нет никакого смысла. Мы с Кори никогда не были парой. Да и вообще между нами ничего не было, кроме нескольких эпизодов в прошлом году. Сомневаюсь, что брат Лисы все еще думает об этом. «Итан мне всегда нравился. Он отличный парень», — сказала Лиса, отвлекая меня от мыслей о ее брате. Лиса давно знала Итана, и мне было важно услышать от нее, что я не ошиблась на его счет. «Мне он нравится», — глотнув кофе, призналась я. Лиса открыла рот, чтобы что-то сказать, но, передумав, промолчала. Мне стало любопытно. — В чем дело? — Ни в чем. Она уставилась в свою чашку, пряча от меня глаза. — Ты хотела что-то сказать. — Это неважно, просто... Она неуверенно посмотрела на меня. Кори напрягся, когда я ему сказала о твоем свидании с Итаном. Это было не то, что я ожидала услышать. Не понимаю, с чего бы это. Я сложила руки на груди, прислонившись к кухонному шкафчику. Может, он не хочет, чтобы его друг со мной встречался? «Или ревнует меня к нему», — добавила я про себя. «Не думаю, что дело в Итане, осторожно отозвалась Лиса. «Но между мной и Кори ничего нет, мы даже не друзья». Лиса знала, что Кори не делает попыток уложить меня в постель, и, конечно, она заметила, что мы держим дистанцию, но я не рассказывала ей о той ночи на крыше дома ее родителей. Не знаю, рассказала ли Кори, но эту тему она никогда не поднимала. «Давно я его таким не видела». Она невесело улыбнулась. «Я даже подумала, что, возможно, он...» Она осеклась и покачала головой. «Он что?» «Нет, ничего!» Она неловко заулыбалась. «Глупости все это, кори есть кори!» Она подхватила чашку и направилась в свою комнату, оставив меня размышлять, что же это было такое. «Этот парень без ума от тебя!» Довольно заявила Лиса, закрывая дверцу холодильника. «Из чего ты так решила?» Я не смогла сдержать довольную улыбку. Мне было приятно это услышать. «Невозможно не заметить, как он на тебя смотрит! Его глаза просто пылают!» Она отправила в рот ложку мороженого, хитро поглядывая на меня. «Господи, что это еще за выражение?» Засмеялась я. «Так говорят в плохих любовных романах. Я читаю не только научную литературу», ответила она без тени смущения. — Так как моя личная жизнь довольно тухлая, позволь мне порадоваться за тебя. — Ты сама решила расстаться с вылом, — напомнила я, взявшись за свое мороженое. — Не надо менять тему. Ну же! — она выразительно вскинула брови. Я подалась вперед и поставила локти на стойку. — Он милый? — Красивый и забавный, — добавила она. — И, похоже, серьезно на тебя запал. — Он мне нравится. — И? — Что еще ты хочешь услышать? что твоя голова идет от него кругом, а колени слабеют, что, когда он рядом, твое дыхание замирает. Она постучала ложкой по подбородку с задумчивым видом, что он делает тебя похотливой. Не сдержавшись, я прыснула от смеха. Завязывала бы ты со своими любовными романами. А если серьезно, что ты из этого ты к нему чувствуешь? Я едва сдержалась, чтобы не начать ерзать под ее пытливым взглядом. Мне нравился там даже очень. Я хотела дать шанс этим отношениям, но то, о чем говорила Лиса, я испытывала все это. Только вот был нюанс. Меня к нему влечет. И дальше молчать было бы странно. И я хочу узнать его ближе. Ты ведь знакома с ним несколько лет. Я не могла забыть, что Итан — близкий друг ее брата. — Ну да. Что ты можешь о нем рассказать? Да, он производит впечатление хорошего парня, но он один из лучших друзей твоего брата. — А он, сама знаешь. — Итан не такой, как Кори, — заверила Лиса. — И Кори, он не всегда таким был. В ее глазах, как мне показалось, промелькнуло сожаление, но она быстро улыбнулась, покачав головой. — Поверь мне, Итан совсем не похож на моего брата в отношении девушек. — Кстати, о моем брате. Она взяла со стойки телефон. На экране высветилось имя Кори. Чтобы не мешать их разговору, я ушла в свою комнату. Мне не хотелось думать о Коре Вейлэнде и о том, что сказала Лиса. Мне все равно, что когда-то в прошлом этот парень не использовал девушек для одноразового секса. Сейчас он это делает, и как бы меня к нему не влекло, какого то черта, я должна это игнорировать. Итан. Следует сосредоточиться на Итане. — Эй, у Кори тут намечается небольшая тусовка. Будут все свои. Ты хочешь пойти? Лиса заглянула в мою комнату. «Мы же собирались остаться дома и посмотреть Бриджертонов», — напомнила я. «Только что я думала о том, что должна игнорировать свои чувства к Коре, а через минуту его сестра зовет меня к нему домой. Не слишком ли похоже, что я его избегаю?» «Да, но мы можем сделать это в другой день», — Лиса наморщила нос с надеждой, глядя на меня. Она очень хотела пойти. «Я не в настроении для вечеринки. Ты иди, а я побуду дома». «Нет, я тебя одну не оставлю». Она решительно прошла вглубь комнаты. «И это не вечеринка, а дружеский между собойчик с пиццей и пивом. Итан тоже там будет». «Ты откуда знаешь?» — насторожилась я. Спросила у Кори. «Ну так что?» Я покрутила и раздумывая. На самом деле я бы предпочла пойти, чем остаться дома. Я согласилась, и через сорок минут мы входили в квартиру Кори. Так как это была не вечеринка, наряжаться я не стала. Надела джинсы и свитер, немного подкрасила ресницы и губы, а волосы оставила распущенными. Нас встретил хозяин квартиры. Кори обнял Лису и с улыбкой поздоровался со мной. Надо отдать ему должное, хоть мы и решили, что друзьями нам не быть. Он ничем не показывал, что нахождение рядом со мной как-то его беспокоит. — И где овещаная пицца? — спросила у брата Лиса. — Я есть хочу. — Ты недавно ела мороженое, — напомнила я. «Мороженое — не еда!» Она недоуменно посмотрела на меня. «И вообще, у меня скоро месячные!» И там с Джейком скоро привезут пиццу. Если хочешь, там чипсы и крендельки». Кори указал в направлении кухни, протянув мне бутылку пива. «Как дела в универе? Нравятся предметы?» Спросил он, когда Лиса отошла к закускам. «Да, все хорошо». Я кивнула, затем глотнула из бутылки. «Обычный светский разговор. Ничего такого в этом нет». «А ты?» — Лиса говорила, что у тебя большой заказ. Это здорово. — Да, вроде того. Он пожал плечами, немного смутившись. — Понравилась поездка в Коста-Рику? От Лисы я узнала, что Кори с друзьями недавно был в отпуске. Он кивнул. — Ага, было классно. Я тоже кивнула. И мы замолчали, глядя друг на друга. Это не должно было быть неловко, но было. Почему я так напряжена рядом с ним? — Итан, значит, — наконец-то заговорил Кори. — Ну да, он классный. — Да, Алиса мне уже говорила. Я выдавила улыбку от неловкости, желая провалиться сквозь землю. — Что я говорила? Мне хотелось кинуться ей на шею и крепко обнять, потому что она появилась и спасла меня. Еще немного, я бы ляпнула что-нибудь глупое. — Что, Итан классный? — ответил Кори. Судя по облегчению на его лице, он разделял мои чувства. «Мне надо в ванную», — торопливо сказала я, испугавшись возможного разговора про Итона в присутствии Кори. «А мне хотелось этого избежать, хотя я так до конца и не понимала свои чувства по этому поводу».